Глава четырнадцатая «Привет, Аня!» – улыбнулся я младшей сестре. «Познакомься, это София, журналистка». «А, журналистка!» – протянула эта противная девчонка, медленно приближаясь, словно готовящаяся к прыжку хищница. «И куда же это ты с журналисткой намылился?» «Да еще и на машине дяди Ивана». «Вообще-то это моя машина», – возразил я родственнице, слегка подталкивая заинтересовавшуюся нашим диалогом акулу-пера. «София, это моя родная сестра Аня. Можешь не обращать на нее внимания. Залезай давай». «Вот, значит, как!» – надулась Анька. «Вот ты как!» «Ань, не бухти, у нас дела!» – ответил я, подходя к водительской двери и садясь за руль. Тихо заурчал электромотор, стоило только приложить подушечку безымянного пальца к сканеру, расположенному там же, где обычно устанавливался замок зажигания. Машина хоть и была предоставлена мне, а в большую игру вообще включена, можно сказать, незаконно, но считалась у нас условно семейным автомобилем. И завести ее таким образом могли не только я или Воронин, но и обе Касимовы, а также Юлька. К моему большому удивлению, Инна с Ниной сами водить машину не умели. И не шибко-то горели желанием научиться. При том, что я точно знал, моя будущая супруга умеет управлять самолетом, а фаворитка даже участвовала в позапрошлом году в гонках на сверхлегких вертолетах и заняла почетное третье место. А вот с колесным наземным транспортом любовь у них как-то не сложилась. Клопнула задняя дверь автомобиля. и Я, обернувшись, увидел, как Анька с ехидным выражением лица умащивает свою попку на сиденье. «Э, и как это понимать?» вздернув бровь, поинтересовался я. «Самым прямым и естественным образом», ответила мне эта язва. «Я еду с вами». «Послушай, мы не развлекаться едем, мы...» «Маме расскажу». «Что?» Все. гордо выпятила грудь сестра. Она велела мне за тобой следить. Вот я и слежу. А расскажу, что ты с очередной бабой спутался. Дела с ней какие-то непонятные крутишь. И это еще мама про Асю твою всей правды не знает. Вот она обрадуется внучке. Скажи честно, тебе просто скучно сидеть дома? Я укоризненно посмотрел на девочку. Ну, не без этого. Ань, так пойди погуляй. С другими студентами познакомься, я не знаю. Брат... Ты, блин, эгоист, каких поискать? Я тебя, можно сказать, два года не видела. И все равно, ты только мелькнешь, и куда ты убегаешь. Все у тебя какие-то важные дела. Последние слова быстро раскрасневшаяся Анька практически прокричала, а затем резко успокоилась и, сдув сбившуюся на глаза челку, упрямо сплетя руки на своей небольшой еще груди, спросила. «Итак, куда едем?» «Мы-то едем осматривать место убийства», ответил я, глядя на быстро округлившиеся глазенки сестры. «Ты точно уверена, что хочешь с нами?» «Убийство?» сглотнув, переспросила девочка. «Настоящего?» «Ну да», кивнул я, добавив в голос ехидства. «Работа у меня, Аничка, такая. Или ты думала, мы кутить в ночной клуб едем? Нет, дорогая, то, чем мы будем заниматься, очень и очень скучно». Тем более, что произошло все не сегодня и не вчера, а почти год назад. Ну так что, все еще хочешь с нами?» «Все равно хочу», — ответила сестра, хоть в голосе ее уже и не слышалось былой уверенности. «Хорошо», — покладисто согласился я, отворачиваясь и щелкая рычажком автоматического открытия ворот особняка. «Но если что, считай, что сама себе злобная буратина. «А ты уверен, что первокурсницу с нами выпустят с территории?» Подала голос, молчавшая всю перепалку Софья. «Нет», – ответил я, выезжая со стоянки и воруливая на улицу. «Ну, если охрана не пропустит, позвоню Гересте. Знаешь, собственный кентавр – это довольно удобно. И до дома довезет, и присмотрит. Хотя в последнем я был не так, чтобы уж очень уверен. За моей копытной ученицей и за самой нужен глаз де глаз. В отличие от вполне самостоятельной сеструхи». Так что скорее Анька будет выступать нянькой для четвероногой подруги, несмотря на разницу в возрасте, нежели наоборот. Даже учитывая, что моя ученица на самом деле очень серьезная девушка. Просто порой у меня складывалось впечатление, что она воспринимает нашу реальность как некую сказку. И пусть очень старается вписаться, но все равно иногда словно превращается, наверное, не в ребенка, а все же в жеребенка. Именно с мыслями о порой очень ветреном состоянии ума Гересты мы в молчании и доехали до КПП. На удивление, моя студенческая карта с красным задником мгновенно сняла все вопросы охраны, которые могли возникнуть к нашей компании. Но только выехав за ворота, я притормозил, а затем и вовсе остановился, съехав на обочину. «Ты чего?» – спросила Аня, да и Софья посмотрела с некоторым удивлением. «Девушки, вы реально думаете, что я Москву как свои пять пальцев знаю?» Задал я риторический вопрос, доставая свой ПМК и быстро открывая приложение с разнообразными программами. «Я по ней всего раз в жизни ездил. На экспроприированной полицейской машине. А там навигатор, вмонтированный в приборную панель, имелся, как, собственно, и в карателе». С этими словами я ткнул на иконку пакета программ «АйсДекс» и кликнул на загрузку соответствующего приложения. после чего вскрыл неприметную заглушку на панели, ту, где обычно хранились штатные держатели для смартфонов, и даже слегка цикнул от глупости ситуации. Из-под пластиковой крышки стоило ей только отойти в сторону. Словно живой вылез манипулятор с довольно-таки навороченным навигатором. Да еще и тут же сам занял позицию, чтобы мне было удобно видеть его и дорогу одновременно. «Ну, поймав ехидный взгляд Софьи, произнес я». Говорю же, он и лазерами из фар стрелять может. Я просто пока не знаю, как именно. Какие-то проблемы, ваша светлость. Наша внезапная остановка не осталась без внимания охраны на пропускном пункте, и к машине подбежал один из сотрудников безопасности кампуса. Нет, я потряс ПМК, который все еще держал в руке. Мне тут просто позвонили, а я не настолько больной, чтобы разговаривать по телефону и одновременно вести машину с сестрой и подругой на борту. «А, это вы правильно!» – кивнул мужчина. «Приятной поездки!» «Ага, спасибо!» – ответил я. Мои спутницы промолчали, и я вбил первый из интересующих меня адресов в навигаторе. Пусть и не самый близкий к нам случай, но для начала решил отправиться на Крылатскую улицу Крылатского района Москвы, дом 31-й. Там когда-то жила трехлетняя девочка с бабушкой, и у меня имелись точные данные, что после жуткой смерти внучки старушка никуда оттуда не переехала. В отличие от родственников другой жертвы, сменивших место проживания после случившейся трагедии. Я вел машину на трассу А109, а где-то минут через 20 мы уже были в Крылацком, где вновь пришлось остановиться и сделать на этот раз настоящий телефонный звонок. Можно было бы, конечно, просто так взять и завалиться к бабульке на квартиру, Вот только не по-человечески это как-то. Куда правильнее вызвать нам в сопровождении городового, человека, которого старая женщина, пережившая такую страшную трагедию, знает, и который сможет ей объяснить, что мы не просто любопытствующие юнцы, а действительно заняты делом. К тому же попасть в саму квартиру так будет проще, нежели самим объясняться, стоя под дверью. «Лазарь Васильевич?» Просил я, выбравшись из автомобиля, моложавого мужчину лет сорока в форменной одежде, дожидавшегося нас возле подъезда рядом с аккуратно припаркованным скутером. «Да, это я», – кивнул городовой, пожимая протянутую руку и обводя нашу, скажем прямо, не очень представительную компанию хмурым взглядом. «С кем имею честь? И какие у вас могут быть дела к Марии Семеновне?» «Герцог Ефимов», – ответил я, показывая студенческую карту. «Кузьма». А это мои спутницы, Софья и моя сестра Анна. О, только произнес мужчина, отсканировав прибором мои данные и удостоверившись, что я тот, за кого себя выдаю. Даже не знаю, что сказать, ваша светлость. Считаю за честь встретиться с вами. Лазарь Васильевич, прошу вас, давайте опустим расшаркивание, попросил я. Мы здесь по делу, порученному мне герцогом Сафроновым. «И, как мы думаем, связанному с трагическими событиями, произошедшими почти год назад на вашей территории, вы уведомили Марию Семеновну?» «Да», – тяжело вздохнув, произнес городовой. «Бедная женщина. Внучка была для нее всем, можно сказать, единственным смыслом жизни после трагической смерти сына и самоубийства матери девочки». «А можно поподробнее?» – подала голос Софья. Софья Керчина из дворянского рода Керчинах, более полно представил я девушку и добавил. Моя помощница. И да, в материалах дела о родителях девочки не было ни слова. О том, что не будем упоминать журналистскую деятельность девушки, мы договорились еще в машине. Незачем лишний раз нервировать людей. Все же это братья, сующие нос в любой частный вопрос и случай, что умело запугивающее население, особой популярностью не пользуется». Во всяком случае, как только дело касается личной жизни конкретного человека, любви к журналистам у него резко убавляется. «Да тут тайны особой нет», – пожал плечами городовой. Отца девочки Федора Игнатьевича сбила машина, когда он переходил вот эту самую дорогу. Был суд, похожий на фарс. И... секунду, остановил я мужчину и достал ПМК. А «Вы не против, если я это запишу? И, пожалуйста, с самого начала, с именами, если можно». «Да, не против», — хмыкнул городовой, а я незаметно нажал на кнопку записи. «Если это что-то изменит, во что я уж, простите вашу светлость, не верю, Фёдора Игнатьевича на полной скорости... А фамилия у него была какая?» э -э они. Так вот, э -э его сбили здесь, прямо перед подъездом, на глазах у жены и ребенка, когда он открывал дверь своего автомобиля. Был суд, но судья... «Как звали судью, знаете?» – спросила Софья. Э, «Играсова Еремея Павловна», – ответил наш собеседник. Э, «После рассмотрения дела присудила семье Юрьевых выплатить штраф за порчу автомобиля баронета Кафродова, э, потому как, по ее мнению, мужчина переходил дорогу в неположенном месте. тоже что водитель был под наркотой или пьяный, и вообще его быстро увезли отсюда охранники отца, даже не рассматривалось». На месте остался только семейный адвокат, и так все завертелось. А через пару месяцев Екатерина Юрьева взяла да и спрыгнула с моста в Москву-реку. Вот только до этого она упорно и целенаправленно боролась с несправедливостью, и тут самоубийство. «Понятно. Я нажал на стоп и переслал получившийся файл Инне, после чего сам позвонил своей красавице. Алло, Инна? Привет!» «Мог бы дать дослушать?» Раздался в трубке недовольный голос фаворитки. «Я как раз на Лубянке, и кое-кого эта запись уже очень заинтересовала». «А что ты там делаешь? Я думал, ты в кампусе». «Да, по нашему заводику вопросы решаю», – мурлыкнула старшая цесаревна. «Знаешь, твоя идея с консервированным спайс-суши оказалась на удивление востребованной. Да, мы технологию переработали и специальную упаковку сделали, но сейчас даже армейцы хотят себе это блюдо в РП. Как минимум, в офицерский набор. «Это все замечательно», хмыкнул я. «Но лучше поговорим об этом дома. Я немного занят». «А где ты сейчас, собственно?» «В Крылацком. На Крылатской улице. Там, где в прошлом году ребенка съели», ответил я. Софьей. И Анька за нами увязалась». Хм. «Привет, журношлюшки», игриво прочирикала цесаревна. «Та запись, кстати, как раз по родителям этой самой девочки», добавил я. «Сама понимаешь, тут уже дело даже не в справедливости или порядочности, а в банальной ответственности, Коля уж согласился стать аристократом». «Фрол Юрьевич!» Услышал я в трубке, чуть отдалённый от микрофона, а потому приглушенный голос своей фаворитки. «А не скажете ли мне, кто у нас Крылацкая своей вотчиной объявил? Вот даже как. У трех нянек дитя без глаза? М -м. Ну а на саму эту Крылатскую улицу-то кто претендует? Вавиловы?» «Даже не знаю таких». «Алло, Инн», – произнес я, надеюсь привлечь внимание цесаревны. «Да, дорогой», – ответила мне супруга и тут же заверила. «С этим делом разберутся. А ты, я так понимаю, все по приказанию Сафронова носишься?» «Не то, что по приказанию», – поморщился я, зная, что Инна неодобрительно отнеслась к инициативе нашего ректора организовать таким вот образом мой досуг. «Скорее, по настоятельной просьбе, которой было трудно отказать». И не ношусь. Ну, в общем, мою позицию ты знаешь. Я действительно уже озвучил своим девочкам, что, по моему мнению, особого толка от моих телодвижений в любом случае не будет. И компетентные органы разберутся с нападениями куда лучше. Но, тем не менее, изображать хоть какую-то осмысленную активность необходимо. Потому как под подобными пожеланиями никого-нибудь, а самого Серафима вполне может скрываться второе, третье и четвертое дно. Возможно, даже связанное с чайным клубом. Нина тогда со мной согласилась, а вот ее сестра выразилась в том ключе, что если я думаю, что мне нечего делать, лучше бы обратил внимание на дела нашего рода, а не тратил время на разную ерунду. Но все же в итоге со скрипом признала, что, во-первых, это все же моя роль в большой игре, а потому ректор руководитель и имеет право послать меня хоть к черту на рога, пока дело касается Кузьмы-студента, а не Ефимова-аристократа. Но и во-вторых, герцог Сафронов вообще на удивление хорошо к нам относится. А предыдущие полгода старательно прикрывал меня от клейма злостного прогульщика и оберегал от немедленного отчисления из колледжа. Потому возникать сейчас против его просьб будет верхом неблагодарности. «Ты дома поздно будешь? Может, тебе транспорт прислать?» Уже заканчивая разговор, спросила Инна. «М -м, «По времени не скажу, но лучше ложитесь спать и не ждите», – ответил я. «А так, мы на колесах. Я русобалтик взял». «Хорошо», – услышал я из трубки. «Тогда, как домой вернусь, я тебя наберу, если не забуду. Пока». «Да, давай», – ответил я, отключая ПМК и обратился к внимательно прислушивавшемуся к моему разговору городовому. «Ну что же, Лазарь Васильевич, давайте уже поторопимся к Марии Семеновне. Объясните ей, кто мы, успокойте. Ну, вы и сами знаете». Собственно, ни сам дом, ни подъезд, в котором жила старушка, не производили какого-то особенного впечатления. Старая, еще советская типовая многоэтажка, судя по внешнему виду, капитально ремонтировалась в последний раз еще лет десять назад. Хозяева животчины, то бишь аристократический род, объявивший о том, что будет заботиться об этом кусочке города вместо мэрии так, словно это его родовые земли, похоже, не считал необходимым беспокоиться как о дармовых благах для местных жителей, так и о повышении комфорта их жизни. Кем бы там ни были эти Вавиловы, они, судя по всему, ограничились тем, что наняли толкового городового, а также заключили контракт с клининговой компанией. Подъезде было относительно чисто, не пахло и ярко светили лампы на светодиодах. Собственно, если не считать разномастных цветочков на окнах межлестничных пролетов, бывших, скорее всего, народным творчеством аборигенов, сложилось впечатление, что мы провалились на 40 лет в прошлое. Все вокруг казалось каким-то сереньким и унылым. Облупившаяся же краска покрывала стены причудливыми узорами из трещинок, дырок и вздутий, перемежавшихся с безвкусными граффити в стиле школьники, дорвались до толстого черного несмываемого маркера и теперь строят из себя крутых американских Нига. Местами битые, а то и вовсе отсутствующие плитки на полу первого и второго этажа хрустели под ногами. Хотя тот, кто вернул их на место и насадил на цемент, неаккуратно замазал пустоты и дырки со сколами. Ну а калейдоскоп разнообразных дверей, от новеньких сияющих свежим лаком и красным деревом, до старых совково-дощатых обтянутых дырявым и латанным дермантином, из-под которого торчали куски когда-то белой набивки, и вовсе производили гнетущее впечатление. Как, в общем-то, и видавший виды грузовой лифт, треснувшим мутным зеркалом, парой выковыренных кнопок для отсутствующих верхних этажей и помаргивающей лампой, внешний оголит плафона которой кто-то неоднократно пытался прожечь зажигалкой. «Как-то тут у вас...» – выразила общую мысль Анька, никогда не умевшая вовремя прикусить язык и неоднозначно поболтала рукой, так и не найдя нужного определения. «Ну а что поделаешь?» Вздохнул слегка покрасневший городовой и сказал таким тоном, словно девочка сообщила о том, что у него не застегнута ширинка. «Эм, делаем, что можем, а уж там дальше господа виконты решают. Имя женщины было Мария Семенова Пшештренко. Именно по этой причине я удивился, когда узнал, что родители девочки звались Юрьевы. Видимо, после их ранней смерти бабушка сменила внучки фамилию, дав ей собственную. Сама Мария Семеновна оказалась сухопарной женщиной на вид лет шестидесяти. Невысокая, с прямой, словно по линейке, начерченной спиной, и когда-то каштановыми, а ныне седыми волосами, собранными на затылке в пучок, закрепленный искусно вырезанной короткой спицей. Одетая в черное, словно и не снимала траур по внучке, она, на удивление, быстро выяснила у Лазаря Васильевича, кто мы, собственно, такие и чего от нее хотим. и, не высказав особых восторгов, тем не менее, пустила нас в квартиру. В общем-то, женщину понять было можно. Титулованные особы не принесли в ее семью и жизнь ничего, кроме горя. А тут какие-то юнцы, какое-то расследование. Вот и подумала, видимо, что мы здесь исключительно ради острых ощущений, ну или чтобы поиздеваться над ее бедой. Однако присутствие городового вроде как делало наш визит официальным, Так что, проживая в аристократической вотчине при ответственном лице, не пригласить нас в дом она не осмелилась. Или, возможно, квартира просто не была у нее в частной собственности. Ведь далеко не каждый после войны имел возможность выкупить свои квадратные метры у канцелярии. А после введения закона о жилых владениях, который позволял аристократическим родам объявить своей вотчиной часть городской территории – договариваться нужно было уже не с государством, а с новыми хозяевами или с управляющим, к которому перепоручен сам дом. Это только говорится, что кто-то там чего-то там объявлял. На самом деле Ариста именно что выкупали у города, принадлежавшие ему площади с 50% скидкой, становясь дольщиками во владении строениями и прилегающей территории на паях с канцелярией императора. Выгнать кого-либо, снести жилые дома или взвинтить стоимость коммунальных услуг хозяева-вотчины не могут, да по большому счету это им и не нужно. Такие территории в городской черте являются своего рода примером целевой благотворительности. Этакой визитной карточкой рода и способом показать свое богатство и щедрость по отношению к простым людям. Так что бедственное состояние, какое мы застали здесь в Крылацком, было скорее исключением из правил, нежели общей тенденцией. «Вот здесь. Я сюда практически не захожу. Только прибираюсь иногда. Так что почти все сохранилось так же, как и было тогда». Слегка побледнев и поджимая губы, произнесла Марья Семеновна, в то время как дрожащими скрюченными пальцами открывала одну из дверей небогатой квартирки. «Это комната Дашеньки. Здесь все и случилось. Я той ночью, как обычно, спала за соседней стенкой, и, можете мне не верить, ничего не слышала. А утром, когда зашла сюда, на глазах у старушки выступили вызванные страшными воспоминаниями слезы. Так что Софья с городовым поспешила успокоить ее, покуда чего плохого не случилось». Ведь, по большому счету, конкретно ее рассказ о событиях годичной давности нас не особо интересовал. Так что, покуда моя спутница вместе с Лазарем Васильевичем хлопотали вокруг женщины, мы с Аней тихо проскользнули внутрь, аккуратно прикрыв за собой дверь. Детская спальня. Пара стеллажей с мягкими игрушками и куклами. Столик с аккуратно расставленными стаканчиками, полными цветных карандашей и дешевых пластиковых мелков. Удобный стульчик для трехлетнего ребенка. Обои с забавными картинками, поверх которых приклеены листочки с милыми каракулями. Мама, папа, бабушка, а с ними девочка. Домик с трубой, цветочками и деревцем с красными яблоками. Отдельно от всего остального мой третий глаз сразу же выцепил пустую кроватку. Один только каркас без матраса и постельного белья, а также паркет возле нее. Судя по всему, раньше поверх него лежал мягкий пушистый ковер, но его давно уже выбросили. кто бы здесь не убирался. Сразу после трагедии ему пришлось очень постараться, чтобы избавиться от крови, брызги которой, похоже, разлетелись чуть ли не по всей комнате. Сейчас заметить их можно было разве что с помощью специальной аппаратуры или таким, как я. Пятна хоть и старательно затирали, а все равно едва видные бурые потеки остались и были прекрасно видны, шпарящей на полную мощность чакре Анжна. К сожалению, здесь, как и на местах нынешних нападений, не нашлось ни автографа преступника, ни каких-то явных следов, оставшихся незамеченными специалистами в начале полиции, а затем и 11-го отдела. Хотя на самом деле глупо было надеяться, что я найду что-то этакое. Даже небольшие, казалось бы, незаметные царапинки, словно сделанные алмазом с внутренней и внешней стороны оконного стеклопакета, были обнаружены ими и зафиксированы в деле. И, естественно, я так же, как и маститые работники органов правопорядка, терялся в догадках, как, собственно, убийца проник в закрытую комнату, а затем выбрался из нее. Что бы здесь ни случилось, а магия злоумышленникам точно не применялась. Тогда сансарные следы не были найдены, и сейчас я тоже их не видел, хотя, поднапрягшись, должен ощутить хоть какие-нибудь остаточные эманации. Можно сказать, это запах магии. Их на самом деле не видно, но они есть. Когда творится та или иная волжба, неважно, воинское искусство или заклинание, остается привкус аспекта, и пусть рассасывается он довольно-таки быстро, открытая анжна помогает сильному одаренному почувствовать его даже спустя довольно длительный период времени. Здесь ничего подобного не ощущалось. Вообще. Как, кстати, и на местах нападений в кампусе. Что вообще-то не отменяет предположений, что действовал сумасшедший маг с аспектом кровь. Просто не доказывает этого со стопроцентной вероятностью. Вот недоброй памяти рыцари Ягуары ацтеков. Эти ведь совершенно не скрывались, как и их повелитель на недавнем саммите в Ватикане. А здесь никаких видимых доказательств. Следователи, работавшие в квартире, выдвинули в итоге версию, что преступник проник в нее не через окно в детской, а через входную дверь, филигранно отомкнув замок. Что-то сделал со старушкой так, что она проснулась только утром, а затем уже прошел в комнату девочки. Но подъездные камеры не зафиксировали в ту ночь посторонних. А с тремя попавшими в их объективы припозднившимися жильцами была проведена очень серьезная работа. И... «Кусь!» – окликнула меня Аня. «А почему здесь так холодно? И как-то мутно все? Сестра, нахмурившись, стояла посреди комнаты, потирая подушечками пальцев виски, а затем зажмурилась, быстро проморгавшись, прищурилась, глядя на меня. Холодно. Слегка обеспокоившись, я, быстро подойдя к девушке, положил ладонь на ее лоб. Не хватало еще, чтобы ты у меня затемпературила тут. У тебя голова болит? Температура у нее вроде бы была нормальной, примерно 36,6. Я даже сансары в руку немного подал, чтобы лучше почувствовать кожу. Жара точно не было, но симптомы... «А это что такое?» – ахнула Аня, хлопая глазами на окно. «Ты это видишь? Видишь?» «Ты чего раскричалась?» – шикнула я, убирая руку. «Нет там ничего». «Да нет! Вон!» И она ткнула пальцем прямо в закрытые створки. «Исчезла! А ну-ка дай сюда!» Сестра схватила мою руку и шлепнула ею себе полбу. после чего какое-то время вглядывалась в пейзаж за окном, а затем вдруг заявила. «Ты что-то сделал?» «Э, «В смысле?» «Не понял я. Я ничего не делал». «Нет, сделал». Аня даже ножкой топнула. «Ты сделал, и я увидел серую дымную фигуру, едва видимую. Она из окна выглядывала, а затем ты руку убрал, и она почти сразу же исчезла». М «Да? Я недоверчиво посмотрел на сестру». А затем аккуратно пустил ток сансары в ладонь. «Вот, вот, вот она! Опять выглянула, вниз головой висит, словно либерократский Человек-паук!» «Э, «Я ничего не вижу», – нахмурился я, глядя в ту сторону, куда Аня тыкала пальчиком, а затем вновь посмотрел на сестру. «Если так подумать, теоретически сейчас я своей сансарой стимулирую ее закрытую Анжну, но у меня-то она рабочая, а мой третий глаз не видит того, о чем она говорит». «Вот он, спустился!» – продолжала возбужденно вещать девочка. «За раму держится. Ой!» «Что?» – тут же спросил я. «Оконная ручка, она словно повернулась. Только не она сама, а как будто дымок. А теперь окно открылось. Тоже прозрачное, едва видимое. А этот внутрь залез. Стоит, осматривается». Сестра схватила меня за руку, не позволяя отпустить ее лоб, и потянула в сторону, шепотом сообщив. «Он сюда идет!» А затем почти закричала. «Смотри, смотри, вон там, на кроватке! Это же силуэт, только маленький, а теперь не очень понимаю. Много дыма летит в разные стороны, и большой, словно бы маленького. Ой, кузь, мне страшно!» Я не ответил, пытаясь сообразить, что здесь вообще происходит. На глупую шутку было как-то не похоже. «Девочка, она, конечно, с характером далеко не сахарным, но вот дурить мне голову подобным образом сестра точно не стала бы. Хоть я и могу обзывать ее мелкой, но девочка, она уже почти взрослая. Да, острая на язык и не сдержанная, но совсем не дура». Решившись на эксперимент, я отнял руку от ее лба, и через пару мгновений она сообщила. «Исчезли. Не все равно здесь холодно и как-то мутно. Кость, что со мной?» «Не знаю». Тихо ответил я и вновь положил руку ей на лоб. Видишь кого-нибудь? Нет. А затем вдруг воскликнула: Вон, выглядывай! Ой! Он оно опять в комнату лезет! Опустив Аню, я медленно подошел к окну и, открыв его настежь, запрыгнул на подоконник и выглянул на улицу. Упасть я не боялся, всего-то седьмой этаж. Даже если сорвусь, ничего страшного со мной не случится. Оглядевшись, я принялся внимательно осматривать вначале раму с внешней стороны, а затем саму стену, покрытую местами декоративной темно-коричневой плиткой. А затем тихо выругался, почти мгновенно углядев третьим глазом едва различимые бурые пятна на немногих сохранившихся светлых линиях замазки, которые строители закрывали швы между керамическими прямоугольниками. Кровь эта или не кровь понять было уже практически невозможно. Снег и дожди давным-давно все смыли. Быть может, это ржавчина или вообще чей-то помет, выяснить можно было только после экспертизы. Но вот то, что дальше на уровне между восьмым и девятым этажами и чуть в стороне еле уловимо ощущались миазмы практически исчезнувшего сансарного следа аспекта воздух, я мог сказать точно. Кто-то использовал там либо магию, либо воинское умение, и это было неоспоримо. Если бы сюда откуда-то снизу случайно прилетел ветряной кулак, ну или какое-нибудь такое же дальнобойное заклинание, остались бы разрушения, хоть какие-нибудь, а их не было. Это я уже видел предельно ясно. Одаренный, сотворивший что-то прямо на стене, не особо-то и старался скрыть свое присутствие. Но Спецов, похоже, сумел обмануть. Не могу сказать точно, не знаю, но, скорее всего, проверялась версия о спуске с крыши при помощи верхолазного снаряжения. Результатов она не дала. Следов, неких неизвестных заклинаний, позволяющих спокойно лазить, а то и ходить по стенам, ни вокруг окна, ни на парапете крыши не обнаружили. И отбросили подобный вариант проникновения. Возможно, и заметив этот след, но приписав его появление каким-нибудь естественным причинам, ну или как-то так. Я спрыгнул с подоконника, закрыл окно и сурово посмотрел на сестру. Аня гулко сглотнула и сделала несколько шагов назад, глядя на меня, как кролик на удава. Как там в классике говорилось «используй силу, Люк». Вот и Сафронов, можно сказать прямым текстом, сказал прибегнуть к помощи сеструхи. «Я же вначале на это забил, а потом и вовсе забыл, привычный к тому, что это надоедливое, язвительное, чересчур умное создание, просто моя младшая родственница, а заодно очень слабый маг. Уж куда ей, да богинец соревен. Тонким голоском проблеяла моя будущая подопытная с актуальным, начиная с сегодняшнего дня, грузинским позывным «делай, что сказали». «Что бы ты там ни удумал, знай, я против». «Кузь, я маме пожалуюсь!» «Ну, Кузя!»